Глава 9. 26 августа. Грач. 14 век. Открытое море. Грач уже проклял всё. И море, и шторм, и что он согласился на всю эту авантюру. Уже почти сутки они плавали по морю и рассматривали в мощную оптику парусники, на которые их выводил штурман и оператор радара. Если Грач не ошибался, и его мозгет этой качки окончательно не превратились в студень, то они уже рассмотрели кораблей девять, но нужно им бригантина так и не попадалось. Он только что вернулся снизу, где пытался уснуть в кровати. От еды он и многие его бойцы отказались. У всех была морская болезнь. В гальон метать горчи бегали постоянно, кто-то не добегал. Лица здоровых мужиков были разных цветов. Синие, белые, красные. Хреново было всем. Заснуть у него так и не получилось поэтому он, и пользуясь своим правом, вернулся в рубку, там хоть можно было отвлечься, наблюдая за работой капитана и его команды, или как очередная волна накрывает катер. Их «Мираж» шнырял по бушующему морю туда-сюда, как мячик, и скакал на волнах точно так же. Его бросало вверх-вниз, влево-вправо, пол в прямом смысле слова уходил из-под ног. Лишь изредка, когда по приказу Артёма добавляли скорости, Мираж пёр вперёд, разрезая волны, качка немного стихала. -за и за штормой водяных брызг видимость была не очень. Играч вообще не понимал, как они вообще могут рассматривать что-то при такой обстановке. Но факт оставался фактом. Есть цель на радаре. Некоторое время занимал выход на нее, и вот уже еще двое из экипажа Артем рассматривают корабль в мощнейшую оптику. Поднимать квадр в такую погоду бесполезно. Пару раз грач даже сам посмотрел в оптику на очередной корабль. При сильном разрешении он увидел трёхмачтовое судно. Что это за корабль, он так и не понял. Михаил сказал, что это военный английский корабль. Пусть так. Почти что все паруса на мачтах были убраны. Команда англичан оставила только несколько парусов, чтобы хоть какой-то ход был. И, скорее всего, они, так же, как и грач, мечтали поскорее выйти из шторма на спокойную воду. Также в оптику было видно, как там команда борется за живучесть своего корабля. С десяток, а может и больше матросов, висели на мачтах и чего-то там на них делали. еще с десяток крепили веревки на палубе. Абсолютно все были мокрые насквозь, и их еще достаточно частенько заливало водой. После очередной волны, которой накрыл этот корабль, Грач увидел, что двоих матросов смыло с палубы водой. Одного аж за борт выкинуло. Но в ту же секунду он понял — что они все привязали себя веревками к мачтам, кто к палубе, кто еще к чему-то. Того, которого смыло за борт, дружно втянули назад трое его товарищей. Выбравшись назад на палубу, он, как ни в чем не бывало, вновь приступил к своим обязанностям. От этой картины Грачу стало дико холодно в этой теплой рубке. Он прекрасно понимал, какой дикий холод сейчас снаружи, а эти вон ничего работают, Борются со штормом и спасают и себя, и свой корабль. Как и заверил его Артем, заметить их «Мираж» с расстояния 100-150 метров было невозможно. Во-первых, при таком шторме смотреть по сторонам на всех кораблях было некогда. Везде была почти одна и та же картина. Команда боролась с парусами и боролась за живучесть корабля. Во-вторых, «Мираж» шел без ходовых огней. В-третьих, его хитрая покраска почти полностью маскировала его на воде. И разглядеть небольшой катер при таком волнении моря было достаточно проблематично. Тут эти белые буруны были со всех сторон, а иногда волны были выше самого катера, накрывая его полностью. Кстати, Артем сказал ему, почему катер выкрашен в морской камуфляж. Вытащить-то его из облака в речном вытащили, отремонтировали. Уже тогда все знали, что использовать его будут на реке, но Артем, оказывается, в той жизни служил на таком же, охранял границы уже той далекой России. Попал он в их мир по приглашению. Вернее, сначала в этот мир провалился его друг вместе с женой и отцом. И этот друг работает в речном, но он и вытащил счастливый билеты для приглашения кого хочешь земли. Узнав, что количество тех, кого можно приглашать, почти неограничено, тот составил список, записал видео, и курьер отправился в один из российских городов где как раз и базировались пограничные катера. Благо, все, кого хотел он пригласить, там же и жили, работали и служили. В итоге курьер вышел сначала на Артема, показал ему запись, Артем тут же собрал всех по списку, добавил туда еще несколько близких людей, и вуаля! Общим мнением, которое приняли мгновенно, в совершенно новый мир перешло 19 человек плюс 7 детишек. Все мужчины из этой группы были так или иначе связаны с морской службой, то есть кадровые офицеры. но ну, а их жены еще той старой закалки, вернее, правильного воспитания. Куда муж, туда и жена, хоть на край света. В общем, дальше все было, как у всех переселенцев. Быстрые сборы, покупка всего и вся на последние деньги, грузин все в тачки вперед в другой мир. И в дальнейшем никто не пожалел о принятом решении. Увиденное поразило их до глубины души. Хотя, если честно, некоторые скептически отнеслись к этой идее. Но с Артемом шли несколько его товарищей. Они привыкли верить своему командиру. А Артём верил своему другу, который прислал запись с курьером. Ну, а уже тут, после того, как он пообщался с Рифом и другими такими же морскими офицерами, которые уже жили тут длительное время, его назначили капитаном этого катера. А на корабле, как известно... «Капитан, царь бог». Его слово «закон». Дальше все как обычно. Подбор экипажа, ремонт, слаживание. И Артем покрасил катер так же, как и был выкрашен тот, уже далекий мираж, оставшийся на земле. Только тот был постарее. А этот новенький, с иголочки, только что из ремонтного дока. Ну и пошло-поехало. Река, другие города, оазисы, люди, животные, машины. Жизнь совершенно другая. Его жена... Восьмилетние и друзья которых он позвал с собой и которые рискнули кардинальной смене жительства и жизни, были на седьмом небе от счастья от открывшихся перспектив и возможностей. Грач стоял, вцепившись, прикрученный к полу кресла штурмана, и смотрел, как огромные волны бьются со всех сторон о борта и их катера, и как дворники с трудом успевают смахивать воду со стекол. «Но ты как?» — с улыбкой спросил Артем. «Честно хреново» через силу ответил Грач, попытавшись улыбнуться, мутит сильно. — Я, конечно, сильно извиняюсь, но, может, уже пошли отсюда? Я имею в виду из шторма. Там Грач оторвал одну руку от кресла и ткнул пальцем вниз. — Все мои белые, как мел, и заболевали все, что только можно. но ну, сухопутные мы, не привыкли мы к такой качке. У меня уже в глазах все троится. Пацаны в лёжку, хрен с ней, с этой бригантиной, сжалься над нами. Артем тут же засмеялся. Вместе с ним засмеялись и все из его команды, которые в этот момент были в рубке. «Шторман!» — негромко произнес Артем. «Я командир!» «Давай, выводи нас из этой болванки!» «Есть!» Тут одна из дверей, ведущих наружу на палубу, раскрылась и в рубку буквально ввалился, мокрый с головы до ног, в плаще, один из матросов. От залетевшего следом за ним ветра, несколько бумажек, лежащих тут и там, тут же взметнулись вверх. Матрос выпалил сходу, захлопывая за собой дверь. «Командир, проблема!» Улыбка с лица Артема тут же пропала. А грач стал еще белее и снова вцепился в кресло. «Болтанка очень сильная, бочки с топливом!» Договорить да он не успел. Все услышали сильный хлопок на корме. Через секунду все, кто были в рубке, уже смотрели в экран, на который с камер наружного наблюдения катера выводилась картинка. На экране они увидели, как одна из цепей, которыми закрепили бочки с топливом, лопнула. И «Эти бочки!» еще плюс упакованный в толстую портовую сетку, поползли на левый борт. «Правый руля!» — тут же сообразил Артем. «Есть правая руля!» «Вот про это я и хотел сказать!» — выдохнул матрос, переводя дыхание. Тут в левый борт ударила одна волна, вторая. «Лебедку давайте, тяните топливо!» — отдал следующий приказ Артем. «Не вытащим, командир!» — снова произнес матрос. «Не успеем!» Еще один удар волной бочки потащил вниз. На экране было видно... Как на палубе, стараясь удержаться, виднеются трое матросов. Двое из них тащили по какому-то лому. Еще один удар волной, бочки уже свисали с левого борта. Перевернемся, командир! В ужасе закричал Михаил. Они нас перевернут. Артем колебался ровно две секунды. Быстро подошел к микрофону, нажал кнопку и произнес Кто на палубе? Бочки за борт, рубите трасса, повторяю. Бочки за борт! Раздался над катером, усиленный громкоговорителями его голос. Грач на это только сглотнул. Он и сам понимал, что при такой сильной качке они ни за что не смогут вытащить все бочки с блюром назад на корму. Видимо, эта нестандартная ситуация подстегнула его мозг, и он начал соображать. Он мгновенно прикинул вес этих бочек. Каждая пустая бочка весит в районе 20 килограмм. Блюра в каждой — 150 литров. Бочек — 30. Получается, сейчас с борта свисает 5 тонн, и корма накрыняется все больше так как эти бочки в сетке стали цепляться за воду. Для такого катера 5 тонн сбоку много. Они на раз могут перевернуть катер. Дальше все, затаив дыхание, смотрели, как эти трое на палубе пытаются цепить тросы и удержаться на мокрой, прыгающей туда-сюда палубе. «Ну давай, давайте же!» — шептал себе под нос штурман. «Иначе все на дно пойдем!» Вот их разом накрыла одна волна, вторая. Когда накрыла третья, вода ушла, Они увидели, что на палубе осталось только двое матросов. «Где третий?» — не выдержав, воскликнул Грач. «Вот он!» Спокойно ткнул пальцем в угол экрана Артем. «Не волнуйся. За борт никого не смоет. Это мой экипаж. Мы попадали уже в такие шторма». «Я к ним!» — крикнул матрос в плаще, который к ним зашел. В два прыжка он добежал до двери, рывком открыл ее и ринулся наружу. Грач тут же кинулся к двери. Он почти успел закрыть ее, как рубку накрыла волной. Играча почти что всего окатило ледяной водой. «Твою мать!» — захлопывая дверь, выругался он. На то, что он весь мокрый, никто не обратил внимания, как будто ничего не произошло. Все, кроме рулевого, буквально прилипли к экрану. Вот к тому, которого смыло и протащило по борту, подбегает матрос в плаще, помогает подняться. Вместе и с теми двумя они стараются как можно быстрее добраться до креплений сетки. Бочки уже полностью в воде, и катер все больше и больше разворачивает. Рулевой еле успевает крутить штурвалом. Вот та четверка что-то там крутит одновременно, и через пяток секунд тросы, удерживающие бочки, отцепились еще секунда, и все 30 бочек в сетке рухнули в воду и тут же утонули. Катер тут же встал ровно, что-то запищало, и штурвал бешено закрутился. Рулевой тут же его поймал и остановил бешеное вращение. Курс 250, нос на волну! Начал отдавать распоряжение Артем. «Есть!» — быстро повторил приказ рулевой. «Что с топливом? Сколько в баке?» — спросил он у Михаила. «Тридцать процентов», — ответил ему Михаил. «Точка невозврата». «Прошли. Но можем попробовать дотянуть на самом малом. Острова? Ближе, насколько нужно посчитать». До Грача тут же дошло, о чем Артём сейчас думает. У него же глаза на лоб полезли. «Понял уже», — мыкнул Артем, посмотрев на Грача. «Ага». «Либо домой на малом ходу, либо на острова искать наших». «Поправка», — снова начал говорить Михаил, посмотрев на экран. «К нам будет сложнее. Там шторм везде. Топливо кончится, и все. Весел у нас нет, паруса тоже. В море ворот открывать, как я понимаю, невозможно». «Курс на острова», — принял решение капитан, подумав с минуту. «Маркони, связь? Вызывайте наших. Там и Антарес, и Константин. У второго полные танки топлива» и снова развернувшись к Грачу, весело ему подмигнул и добавил. «Ну что, Грач, идем на Британские острова. Может быть, удастся посмотреть Лондон XIV века. В двадцать веке я его видел, был там разок. Идем! сглотнул тот, понимая, что если до того момента, как кончится топливо, они не найдут своих, то катер превратится в груду железа, на котором даже нельзя будет никуда плыть, и что тогда делать, он точно не знает.